Сударь, поздравляю вас с выздоровлением. Доктор разрешил вам гулять в саду? Да, спасибо. Я сегодня первый раз вышел из комнаты. Я очень рада. Мы собирали здесь апельсины. Вы поправляетесь, сударь? Мне пора. Спасибо. И она ушла, не сказав больше ни слова. Я долго смотрел ей вслед. Надеюсь, что теперь, когда я могу выходить в сад, мы будем встречаться чаще. Сэр Эдвард, я отдал распоряжение о вашем переезде в гостиницу в Бриджерсе. Вот как? А кто, позвольте вас спросить, поручил вам эту заботу? <свист> Простите, быть может, вы не знаете, что я доверенное лицо, друг и опекун, мадемуазель Безансон, и... Значит, мадемуазель Безансон желает, чтобы я переехал в Бринжерс? <свист> ну, по правде сказать, это не совсем ее желание, но... Видите ли, дорогой сэр, дело очень деликатное. Если вы останетесь здесь теперь, когда вы уже поправились, с чем я вас, конечно, поздравляю... Продолжайте, вы, сэр, вы, продолжайте. Ну, ваше пребывание здесь при данных обстоятельствах дало бы повод для разных толков среди соседей. Я как опекун молодой девушки... Довольно. Я вас прекрасно понял. Я уеду отсюда. Уеду сегодня же вечером. Сэр... Сэр, я очень сожалею, но это необходимо. Вы понимаете, мнение общества, суетного, назойливого и общества... меня от нравоучений, сэр. Вы добились своего, и в вашем обществе здесь больше не нуждаются. Хм. Мне очень жаль, что вы так отнеслись к своим словам. Очень жаль. Очень жаль. Негодяи. Что мне теперь делать? Трудное положение. Дорогой Эдвард, я все знаю. Меня очень удивляет желание Гаяра поскорее удалить вас отсюда. Тут кроется не только беспокойство о репутации молодой девушки. Нет, нет, что-то другое. Но что? У меня тоже есть какие-то подозрения на этот счет. Я очень мало знаю мадемуазель Безансон. Иначе я счел бы своим долгом докопаться, в чем тут дело. Но боюсь, что за всем этим скрывается крупный долг. Да, если так, она скорее попадет в худшую неволю, чем все ее рабы. Да, я согласен с вами. Мне надо ехать. Только... Не, не продолжайте. Вы... Я... Нет, нет, я предвидел ваше затруднение. Вот мой кошелек. Берите из него денег столько, сколько вам нужно. Благодарю вас, доктор. Вы настоящий друг. Не благодарите. Я хотел бы сейчас же уехать. Да, да, да. Моя коляска стоит у ворот. Пожалуйста, я могу доставить вас в Бейнджерс. О, это как раз то, о чем я хотел просить вас. С радостью принимаю ваше предложение. У меня сборы короткие. Через несколько минут я буду готов. Кстати, мадемуазель Бежансон просила передать, что ждет вас в Большом доме. Правда ли, сударь, что вы собираетесь покинуть нас? Да, сударь. Я уже совсем здоров. Я пришел поблагодарить вас за радушное гостеприимство и попрощаться с вами. Гостеприимство. Я хотела бы, чтобы вы остались, но, но... Но вы не должны считать себя здесь чужим, даже если переедете в гостиницу. Бриджис очень близко. Обещайте, что вы будете постоянно бывать у нас. Ну, каждый день. Я охотно даю вам это обещание. А теперь, когда вы мне дали слово, мне будет не так грустно расстаться с вами. До свидания. Я был уверен, что будь на то ее воля, и Жени не разрешила бы мне уехать. Она была не из тех, кто боится сплетен и пересудов. Нет, тут что-то не так. Но где же Аврора? Неужели я не услышу от нее ни слова на прощание? Где Эдвард? О! Я так хотел вас видеть, Аврора! Я буду ждать вас. Я... Я буду ждать вас. «Да, она меня любит!» Я понял это, когда покинул плантацию и переехал в Бринджерс. А с тех пор прошел уже месяц. Жизнь моя за это время вряд ли интересна для вас, хотя каждый ее час, полный надежды и тревоги, до сих пор живет в моей памяти. Когда любишь, каждый пустяк представляется важным и значительным. И память хранит мысли и события, которые в другое время скоро бы забылись. Я мог бы написать целый том о моей жизни за этот месяц, и каждая его строка была бы интересна для меня, но не для вас. Поэтому я и не написал его. А лишь приведу некоторые строки из моего дневника, совершенно необходимые для освещения дальнейших столь необыкновенных событий. 7 сентября я подружился с доктором Рейгартом, и когда он не занят практикой, провожу время с ним. Он великодушно отдал в мое распоряжение прекрасную верховую лошадь, и это позволило мне часто бывать на плантации жени Безансон. Иногда я встречаю у них гостей, иногда застаю ее одну или вдвоем с Авророй. Но вот сегодня...» Значит, молодой Масса, словно всю жизнь не слезал с седла. Хеллоу, Зип! Дома ли твоя госпожа? Нет, Масса, она только что уехала. Она отправилась к Масса марини Одна? Да, Масса. А с ней, наверное, Аврора? Нет, Масса, она уехала одна. Аврора осталась дома. Неужели Масса хочет уехать и ни минутки не отдохнет у нас? Мисс же не нет дома, но Рора она осталась. Рора даст масса стакан кларета, а старый Зип приготовит прохладительное питье. Сегодня очень-очень жарко. Твоя правда, Зип. Свиди мою лошадь на конюшню, а я немного отдохну. Хорошо, масса. Сейчас я увижу Аврору наедине и выскажу ей все свободно, без помех. Услышу ее голос Я буду говорить и слушать слова любви. Я подошел к дому и поднялся на веранду. Ее устилали циновки из морской травы. В своих легких башмаках я бесшумно приближался к гостиной. Но вдруг что-то заставило меня остановиться. Из гостиной доносились голоса. Аврора с кем-то разговаривает. Но с кем же? Этот голос мне слишком хорошо знаком. Это голос Доминика Гаяра.